Когда-то давным-давно Когда я был еще молоденьким сверчком Жил-был кусок дерева Да-да, самое обыкновенное полено Которым в зимнюю пору топят камины и печи. Не знаю, какими путями, но в один прекрасный день этот кусок дерева оказался в мастерской старого столяра по имени Джепетто. Отличное полено! Вырежу-ка я из него деревянного человечка. Пойду с ним по белу свету, буду играть на своей старой шарманке, а он будет танцевать. И кувыркаться в воздухе. Так. Здесь чуточку подточим. И здесь немного. Тут у нас будут две ножки. А здесь голова. Ох ты, какой нос длинный. Назову-ка я тебя Пиноккио. Как тебе такое имя? Браво, кукурузная лепёшка! Милый, обзываться нехорошо. О, отпусти мой нос. Сейчас же? Пожалуйста! Ай, безобразник! Ладно, надо по тебя во что-то одеть. Где-то здесь была цветная бумага. А? Вот она. А колпачок сделаем из моего старого носка. Большое спасибо! Ну, так-то лучше. Очень, очень хочется есть. У меня есть яблоко. С кожурой? Никогда! Ну тогда давай, я его сам съем. <связь> Эх, надо бы тебе учиться, только где нам взять букварь? Ладно, сиди здесь, я сейчас приду. Сиди здесь, сиди здесь! Сколько можно сидеть здесь? Уже, наверное, час, как я сижу здесь. Сил мы их нет ждать. ПАПА! ПАПА! Чего ты кричишь? Держи. Это букварь. Ой, какой красивый. А где твоя куртка? Я ее продал. Зачем? Ну, чтобы купить тебе букварь. Ну, иди, иди. Учись хорошо, и после школы сразу домой, слышишь? Да. Бинокио отправился в школу, я же спрятался в его кармане. Мне понравился этот деревянный мальчишка, но по неопытности он мог попасть в беду, и мой умный совет мог бы ему пригодиться. Школа, учиться, а гулять когда, гулять лучше, чем учиться! Какая замечательная музыка! Что это такое? На площади, переполненной народом, стоял деревянный благан. Над ним развивалась огромная афиша. Огненно-красными буквами было написано «Большой кукольный театр». На сцене шло представление, но как только куклы увидели Пиноккио, они спрыгнули со сцены, подбежали к нему и стали обнимать, щипать, хлопать по плечу, тормошить и в конце концов затащили его на сцену. Но тут появился кукольник, хозяин балагана, огромный уродливый господин, наводящий ужас. У него была черная борода, да такая длинная, что он на ходу наступал в нее ногами. Это кто устраивает беспорядки в моем театре? Ты? Этот деревянный человечек обеспечит превосходное пламя для моего жаркого Озвините Я не хочу умираивать! Отче! Будьте здоровы! Спасибо. Перестань От вывода тияя я начинаю чекать. А когда я чекаю, то становлюсь добрым. Айчки. Будьте здоровы. Спасибо. Твои родители еще живы? Отец жив, а мать я никогда не знал. Айчки. Будьте здоровы. Как бы огорчился твой отец, если бы я сжёг тебя. Бедный старик, мне его очень жаль. Ха! Спасибо, я так добр, что нигде никогда Никому ничего просто так не давал. И когда мой барашек сырой в печь летит, боже мой, Всё, что есть под рукой. Э -э -э -э. <связь> <связь> <связь> Милый мой, Деревянный такой, Пипенок дорогой, Отправляйся домой. Вот тебе В небе золотой Вот еще золотой Целых пять Боже мой <прик> <музыка> <музыка> Все Иди, иди А то я сейчас заплачу От жалости Ай Будьте здоровы услышу, папа, милуй. Выбежали на сцену и зажгли лампы и светильники. Они плясали и прыгали до восхода солнца. А Пиноккио отправился домой, но не прошел он и мили, как повстречал хромавшую на одну лапку лесу и кота слепого на оба глаза. Ой, какой замечательный мальчик! Как тебя зовут? Пиноккио! А да А я видела да. твоего отца. Он стоял около своего дома и весь дрожал от холода. Что он там делал? Он стоял там около своего дома. Ну теперь он не будет дрожать от холода. Почему? Потому что у меня есть пять золотых монет. Смеетесь? А это... Монетки, монетки, монетки, монетки Когда на небе звезд не счесть Но негде спать и негде есть Блеснет сиротская смеза То я гляжу в твои глаза И прыгнет денежка в карман А счастья я немного пьян И я смеюсь, как мальчуга Я кричу, как бабуин Плывет опора под ногой И что-то тяга знамя пакой но я слепой и я глухой не я стучу моей клюкой не прыгнет денежка в карман а счастья я немного пня и я смеюсь как маленький и я кричу как бабоин я на Андарам, а ты хочешь, чтобы у тебя стало вдвое больше золотых монет? я хочу. А вот как? Не ходи домой, а пошли с нами. Куда? В страну Балвании. В стране Балвании есть волшебное поле. Если ночью посадить в него золотую монету и полить водой, то на утро вырастает огромное дерево, сплошь усыпанное золотыми монетами. Так пошли скорее, я с вами! И Пиноккило отправился с котом и лисой в страну болванью. По дороге они остановились на ночлег в трактире, И спутники деревянного человечка Таинственным образом исчезли. Я уговаривал Пиноккио вернуться домой, Но он сказал, Ну вот что, козявочка-букашечка, Я уже большой, И лучше тебя знаю, что и как мне нужно делать, А потому отправляюсь на поиски кота и лисы. Была темная ночь, Высоко в небе, Крятила луна Пиноккио Услышал позади легкое шуршание Листьев И обернувшись, увидел в темноте Две фигуры, укутанные в угольные мешки Деньги или Ой, грабители! Да, да грабители! грабители. Деньги, деньги на бочку! Препрощайся с жизнью! жизнью. Куда бежишь? Держи! держи, его, держи. Ха -ха. А -а -а. Ты спрятал деньги во рту? Повесим его на дереве! А кутору деньги из тебя и высыпятся! Пиноккио остался висеть на дереве вниз головой. Ах, отец, если бы ты был здесь! Больше ничего не сказал. Закрыл глаза, вытянул ноги и повис неподвижно. Кот и лиса, а это были именно они. Расположились недалеко на опушке леса. Они развели костер и устроились на ночлег. Кот тихонько принчал на гитаре. Звезды ярко светили в бездонном ночном небе. Лиса поглядывала изредка на качающегося на ветру пиноккио. В ее сердце зашевелилась давно потерянная совесть, и она тихонько запела. Бесконечные мгновения вечных скитаний и печальные огни вернится дождей я б хотела уйти туда где нету страданий Zither Harp кончилась эта история, но тут в воздухе появилось какое-то таинственное сияние. Маленькие искорки света становились все ярче, и на поляне появился домик. Из него вышла фея и приказала своим слугам снять Пиноккио с дерева. Я давно наблюдаю за тобой, Пиноккио, и твое поведение меня очень огорчает. Простите меня, фея! Я очень-очень-очень хочу стать хорошим человеком. Ты станешь если заслужишь. А как я могу заслужить? Ты должен быть послушным мальчиком, прилежно учиться, всегда говорить правду. А когда вырастешь, стать опорой своему отцу. Я буду, буду-буду-буду. И я сейчас же побегу домой. Мой отец, наверное, уже давно ждет меня. До свидания. До свидания, Пиноккио. И, конечно же, Пиноккио вернулся бы домой, если бы не повстречал своих старых знакомых. Пиноккио! И куда ты пропал, друг? Я бегу домой и очень тороплюсь. Разве ты передумываете с нами в страну Болванию? О, а что я там забыл? Бедный ты, Ну почему же бедный? У него есть золотые... Бедный! В стране Болвании такие мальчики развлекаются с утра до вечера! О, там нет ни школы, ни учителей, ни книг! Там не надо учиться! Играешь и забавляешься! И все. Сейчас приедет фургон И мы уезжаем. Приезжай с нами. Нет? Играть и развлекаться с утра до вечера и больше ничего. Тише, тише. Недуд. Вдалеке показался фургон, полный мальчишек от 8 до 12 лет. А кучер был маленький, толстенький, лысый господинчик. Он пел песенку, подгоняя осликов, везущих повозку. Мир вокруг построен только для тебя, беги, скорей хватай, Не думай ни о чем все можно, только не зевай. Совесть враг, ее стареющие зубы нужно выбросить подальше, В развлечения мешает нам она. Там страна, где удовольствия не считают, нет труда, тоски и зову тебя туда где черном дарит свободу гуляя у нас гага попал в настоящую страну развлечений. Там жили только дети, все бродили целые стаи бездельников. Они играли в мяч, ездили на велосипедах, играли в жмурки, кричали, пели, хлопали в ладоши, гонялись друг за другом, кувыркались и стреляли из рогаток. Киноккио сразу кинулся в самые средоточие сутлоки. В развлечениях и забавах пролетали часы. Дни, недель. А через пять месяцев, проснувшись однажды утром, Пиноккио обнаружил, что его уши стали длиннее на целую водонь Мои уши! а Ой! Они похожи на уши Остика! а Помогите! а Помогите! А-а-а! Так он и кричал пока не пришел толстенький господинчик. В стороне болваней все дети от такого образа жизни постепенно глупеют и превращаются в ослика. А я продаю их на базаре и зарабатываю себе миллионы. Пиноккио купил хозяин цирка. Он кормил его сеном, А по вечерам Пиноккио участвовал в представлении. Пиноккио послушно бегал по кругу арены, прыгал через обруч и танцевал на задних ногах. Однажды он увидел в первом ряду фею. Пиноккио попытался позвать ее, но из его рта вырвался только громкий ослиный ревр. В течении он потерял сознание И, падая, сломал себе ногу Больше он не мог выступать Его хозяин решил сделать из его шкуры барабан Он притащил Пиноккио на берег моря И бросил его в воду, чтобы потом содрать с него шкуру Вокруг Пиноккио сновались тайки золотых рыбок Их послала фея Они подплыли к Пиноккио и съели его ослиную шкурку вместе с ушами и хвостом. Пиноккио снова стал деревянным человечком. Он изо всех сил поплыл подальше от берега. Но тут его проглотила огромная рыба величиной с дом. Как здесь темно и сыро. Ау! Ау! ау, ау, Пиноккио! Отец, отец, как вы сюда попали? Я искал тебя по всему свету, но не нашел И отправился искать в море, но началась буря, меня проглотила эта огромная рыба Но почему вы не бежали отсюда? Это невозможно, мой мальчик Как невозможно? дайте ко мне подумать Так, конечно! Помогите скорее Мы сложим все эти обломки кораблей и подожжем их Давайте сюда эту мачту, и это, и это, а теперь спички. Так, ура, получилось! Дайте мне руку, отец, надо подойти поближе к арту рыбы. Живот рыбы наполнился удушливым дымом, она открыла рот и стала кашлять. Пиноккио и с ним и Джепета с огромной скоростью вылетели в открытое море. Вдали виднелась полоска земли. Изможденная долгого сиденья в рыбе, Джепетто быстро устал. И Пиноккио посадил его к себе на плечи. Он был сделан из хорошего дерева и поэтому отлично держался на воде. Наконец они приплыли. Недалеко от берега виднелись небольшие домики, и Пиноккио, поддерживая отца, направился в их сторону. Христианин, которому они обратились за помощью, согласился пустить их на ночлег. И даже согласился кормить их, если Пиноккио будет помогать ему в работе. И Пиноккио стал честно трудиться, он обрабатывал землю, таскал тяжелые ведра с водой, рубил дрова, ухаживал за домашними животными. Его отец начал постепенно поправляться. И вот однажды, когда Пиноккио отдыхал после работы, в воздухе появилась знакомая. Через многие испытания Спас от смерти своего отца Научился честно работать И у тебя доброе сердце Я прощаю тебе Все твои проделки Ты заслужил великую награду Будь разумным Человеком в будущем И ты будешь счастлив Федя исчезла А Пиноккио Вместе с Джепетто оказался у себя дома. На нем был красивый новый костюм и новый колпачок. Он взглянул в зеркало и не узнал себя. Вместо деревянной куклы он увидел умного и красивого мальчика с каштановыми волосами и голубыми глазами, с веселым и радостным лицом. А рядом с зеркалом лежала деревянная кукла с длинным носом. Пиноккио всмотрелся в нее и сказал со вздохом, «Какой же я был смешной, когда был деревянным человечком! И как я счастлив, что теперь я настоящий мальчик!»